Глава вторая. Отчаяние гложет душу. Я снова выбежала на улицу к Лёхе, который сидел во дворе на заборе, закрыв лицо руками. Подойдя, я тронула его за плечо. «Лёш, этого не может быть», — глухо сказал он. «Димка не мог, не мог, понимаешь?» Он утнул ладони от лица и посмотрел на меня красными глазами. он старика ненавидел. Думаешь, полетел бы с ним куда-нибудь?» Затаённым отчаянием спросил парень. Наверное, это ошибка. Да не может это быть правдой. Не может, они перепутали. Не мог он. Не мог, не мог. Так всегда. Сначала не веришь, когда кто-то близкий уходит. Злишься, ненавидишь весь мир за ложь. Они должны жить вечно. Те, кого мы любим. Не должны покидать нас. Это неправда. Неправда. Осознание приходит потом. Бьёт камнем по голове. И всё меняется. Лёха вскочил и вдруг ударил кулаком по железной детской горке, что стояла рядом, с размаху, с силой, и сразу разбил костяшки. Один раз ударил, второй, оставляя кровь на железе. Но третий раз я не позволила ему это сделать. Схватила за руку, напряжённую, словно стальную. И только тогда Лёха остановился. «Не надо, Лёша! Не надо, пожалуйста!» С трудом проговорила я, вновь чувствуя, как из глаз катятся слёзы. «Не надо!» Увидев их, эти проклятые слёзы, Лёха вдруг взял себя в руки. Он успокоился, зажмурился, выдохнул. «Извини, просто я не могу в это поверить. Димка — мой лучший друг. Мы всегда были вместе, понимаешь? Он за меня вписывался перед пацанами из колледжа, когда я накосячил. Помогал, если было нужно». Я не верю, что его больше нет. «Это уж», — прошептала я. И Лёха неловко обнял меня. «Идём искать лорда», — сказал он глухо. «Потом пробьём, когда будут... будет прощание». Он не смог сказать слово похороны. Я тоже не могла произносить его, когда папа ушёл. Будто это слово означало конец. После них ничего нет. Никакой надежды. Мы отправились на поиски лорда. Подвой усиливающегося ветра, который порывами дул нам в спины. Обошли все близлежащие дворы, однако не нашли пса. Мы звали его по имени, заглядывая под каждый чахлый куст. Спрашивали прохожих, не видели ли они собаку, и показывали им фото лорда. Но он будто растворился, его нигде не было. Чем дольше мы с Лёхой искали лорда, тем больше я хотела кричать от отчаяния. Я потеряла его собаку. «Боже, что скажет Дима, когда узнает, что лорд пропал?» — проговорила я, засовывая руки в карманы куртки. Они так озябли на ветру, что стали ледяными. «Ничего хорошего», — мрачно откликнулся Лёха. «Скажешь, что...» И тут у осёкся. Мы переглянулись, поняв, что забыли о том, что Дима больше ничего никогда не скажет, что его больше нет. «Нет». Я закрыла лицо ладонями, а Лёха отвернулся. Мы оба не хотели видеть слёз друг друга. Оба держались. Какое-то время стояли молча. И ветер дул всё сильнее и сильнее, пошатывая деревья и заставляя ветки с остатками листьев хлестать друг от друга. Холод пронзал до костей. Я закашлялась. «Полина, иди домой», — хрипло сказал Лёха, печатая что-то в телефоне. «Пацанов позову, они помогут поискать». «Нет, я не могу идти твёрдо ответила я. «Я потеряла, значит, должна и найти». «Не могу иначе». Парни действительно пришли. Во главе с Валом, чьё лицо казалось серым от горя. Никаких привычных разговоров, шуток или смеха. Все молчали. Молчали по своему другу, которого больше не было. Они помогали искать лорда. Кто-то тоже ходил по дворам, обшаривая всё вокруг. Кто-то начал распространять фото лорда в соцсетях с призывом позвонить, если увидят собаку. Даже обещали вознаграждение. Парни специально для этого сложились. С виду они были совсем мальчишками, такими, у которых на уме тусовки, девчонки и видеоигры. Но действовали как настоящие мужчины. Они все общались с Димой, и каждому он чем-то помогал. Во время поисков до меня дозвонилась Дилара. Голос у неё охрип. Наверное, тоже плакала. «Как ты, Полин?» — всхлипнула она. «Ты чего трубку не берёшь? Я звонила, тебе звонила. Прости, просто я не могу», — прошептала я. «Не объясняйся, Полин, я всё понимаю. Просто если тебе тяжело, ты скажи, я приду!» — выкрикнула она в телефон. «Нет, не надо пока, спасибо. Знаю, что лорд пропал. Я его тоже ищу», — сообщила подруга. «Мы с мамой ездим по дворам, у нас ищем, но глухо». «Ты не волнуйся, ладно? Мы найдём его, слышишь?» «Найдём», — эхом отозвалась я, и мы попрощались. Становилось всё холоднее. Ветер проникал сквозь одежду, и я начала дрожать. Но я собиралась искать лорда до последнего. В какой-то момент Лёха взял меня за локоть и сказал, «Всё, Полина, иди домой, пожалуйста, ты замёрзла, заболеешь. Я тебя прошу, иди, а? Димка бы мне что на это сказал?» Из за тебя моя женщина заболела. Почему не уследил за ней?» Это так по-взрослому прозвучало моя женщина. Как будто бы они оба были не семнадцатилетними подростками, а реально взрослыми мужчинами. Я сдалась. «Только найдите его, пожалуйста», — тихо попросила я, глядя Лёхе в лицо. Хоть он и держался спокойно, глаза его выдавали. В них затаилась боль. «Найду», — кивнул он. «Идём, я тебя отведу домой. А потом заскочу ещё в пару дворов на весенний. Может быть, лорд там». Он и ещё двое парней повели меня к дому. К этому моменту у меня почти пропали силы. Та странная энергия, тот непонятный адреналин, с которым я начинала искать пса, иссякли. Я с трудом переставляла ноги, чувствуя, как пустой и бесполезной стала голова. Перед глазами стоял образ Димы. Он улыбался мне. Дерзг, уверен, но в то же время с той самой затаённой нежностью, к которой я так привыкла. Лёха и парни довели меня до двора, когда вдруг мне почудилось, что кто-то тихо скулит. Я застыла, как вкопанная, пытаясь понять, откуда доносятся звуки. «Ты чего?» — удивился Лёха. «Слышишь?» — прошептала я, и он тоже прислушался. Слабое поскуливание доносилось со стороны мусорных баков, и мы с парнями бросились к ним. Лорд оказался там, спрятался под упавшей коробкой и выглядывал из-под неё. Его глаза лихорадочно блестели. Лёха аккуратно убрал коробку и выругался. «Твою мать!» Лорд был в крови. Часть засохла на свалявшейся шерсти, часть расплылась в грязном асфальте. На боку у него была рана. Мне стало плохо. Я вновь почувствовала, как земля уплывает из-под ног. Но парни не дали упасть. Лёха тем временем стащил свою спортивную куртку, и аккуратно вместе с другом переложил на неё лорда. Они вызвали такси. Меня отправили домой, а сами поехали в ветеринарную клинику. «Лорд, прости меня, мой хороший мальчик. Я не уследила за тобой. Это из-за меня ты потерялся. Из-за меня пострадал». «Дима, я не хотела. Не хотела. Не хотела, чтобы так произошло». Слёзы вновь захлёстывали меня. Я стояла на ветру. Дрожала всем телом от горя и холода и будто потерялась во времени и пространстве. Очнулась только тогда, когда меня вдруг обняли со спины. Первая мысль была, что это Дима, что он вернулся, что он жив. Но нет, это оказался не он. Стоило мне развернуться, как я увидела Игоря, светлыми волосами которого играл ветер. «Полина», — выдохнул он, — «ты чего тут стоишь?» «Замёрзла же?» «Я не могу», — еле выдавила я из себя. «Не могу больше. Не могу. Не могу». Я снова плакала, а Игорь успокаивал меня, гладя по волосам и говоря что-то хорошее. Он пытался защитить меня от ветра. «Идём, я тебя провожу», — сказал Игорь, когда очередной приступ слёз прекратился. Я едва стояла на ногах. Друг детства повёл меня в подъезд, Сам моими ключами открыл дверь. Вызвал лифт. Нажал на кнопку. «На всякий случай решил заехать», — сказал он. «Узнать, как ты. А то трубку не берёшь. Волновался за тебя. Вчера твоей маме телефон передал. Ты его выронила, когда потеряла сознание. Я лишь кивнула. Разговаривать не было сил». «Ты как, держишься?» «Не знаю. Едва слышно произнесла я». «Глупый вопрос. Тебе больно понимаю. Не знаю, что сказать». «Да тут, что не скажешь, всё будет не то. Я соболезную, Полина. Твой барсон... Ну, ты знаешь, что мы не ладили и всё такое, но я скорблю вместе с тобой по твоей потере. Только скажи, как тебе помочь, я всё сделаю». Игорь крепко сжал моё плечо, и я вновь устало кивнула. «Ничем не поможешь». «Но спасибо», — прошептала я. Мы вышли из лифта, направились к квартире, и я с трудом открыла дверь. «Звони, если что». На прощание сказал Игорь. «Помогу, если нужно, ладно?» Я с благодарностью взглянула на него и вошла в квартиру. Мама уже выбежала в прихожую. Глаза у неё были тревожные. Да и сама она, дёрганная. «Полина!» — закричала она. «Ты где была? Я тебе столько раз звонила. Уже не знала, что думать. Бегала тебя искать. Диларе позвонила, в школу позвонила. Думала, в больнице начать звонить». «Прости», — едва вымолвила я. У Димы потерялась собака, мы её искали. А звонок я не слышала. Мой взгляд упал на вешалку, и я поняла, что отчим дома. Приехал с работы. Мама обняла меня. «Не пугай меня так больше!» — проговорила она, всхлипывая. «Я так за тебя переживаю. Знаю, что тебе больно, но прошу, возьми себя в руки, доченька!» «Ладно?» Я кивнула. В прихожую вышел Андрей. И, увидев меня, приподнял бровь. я же сказал, что с ней всё хорошо?» Холодно обронил он. «Видишь, сама пришла. А ты волновалась, Дана». «Как я могу не волноваться?» — закричала мама. «Это же моя дочь, у неё горе! И она пропала!» «Тише, тише!» — приобнял её Андрей. «Тебе нельзя волноваться, дорогая. Всё хорошо. Твоя дочь пришла. Она в порядке». Он заботливо поцеловал её в висок, и она прикусила губу. Молча я прошла мимо них и направилась в свою комнату с одним лишь желанием — лечь в кровать и никогда больше не вставать. Я действительно перестала ощущать себя как личность. Стала человеком функцией будто растворилась после ухода Димы. Но перед тем, как с размаху упасть в постель, я проверила обеда. котенок всё так же сидел в переноске, сжался в комочек, и шёрстка на спинке топорщилась от страха. Увидев меня, он запищал и позволил взять себя на руки. «Всё хорошо, мой маленький», — прошептала я, гладя его под подбородком. «Я тебя защищу». «Веришь?» Он верил. Замурлыкал. Кроме меня у него никого не было. В комнату вошла мама. Принесла бутерброды и горячий чай со смородиновым джемом. варенье у нас в доме не водилось потому что Андрей считал это совком. Пообнимала меня. Погладила котёнка, который сразу же потянулся к ней. Попыталась разговорить, но я молчала. Попыталась накормить, но к еде я чувствовала отвращение. Тогда она впихнула в меня ещё одну успокоительную таблетку. По глазам я видела, что мама беспокоится за меня, но ничего не могла с собой поделать. Мама пробыла со мной несколько часов. «Поленкин», — сказала она, прежде чем покинуть спальню, но почему-то осеклась. «Что?» Едва шевеля губами, спросила я. «Да так, ничего. Ты ложись спать, ладно? Поспи немного. В школу пока не ходи, я договорилась с классной». Мама ушла, а я в очередной раз проверила мессенджер. «Что напишет Лёха?» Они с парнями до сих пор были в ветеринарной клинике. Врач сказал, что Лорда сбила машина и что ему нужна срочная операция. Лёха обещал написать, когда она закончится. «Я ждала, ждала, ждала». А время тянулось, как жвачка. Я снова мониторила интернет. После авиакатастрофы все местные СМИ словно с цепи сорвались. Многие не просто писали статьи, а поливали спиранского грязью, припоминая все его грешки. Называли выходцем из 90-х, рассказывали о контактах с какой-то преступной группировкой, пытались связать его смерть и смерть всей его семьи с бизнесом, который он вел. Для кого-то авария стала лишь очередным инфоповодом. А для кого-то это стало трагедией и вечной болью. До Димы в СМИ тоже добрались. Писали, что у Спиранского был старший сын одиннадцатиклассник. Кто-то деликатно называл его сложным ребёнком, а кто-то, не стесняясь, давал клеймо бандита. Мол, каким был отец, таким вырос и сын. В одних новостях даже показали заблюренное лицо парня, подписанного как ученик 105-й школы. Изменённым голосом, Он рассказывал, каким моральным уродом был Дима Барсов, как издевался над школьниками, учителями, как вымогал деньги и избивал. У меня перехватило дыхание. Несмотря на старания телевизионщиков, я узнала Егора Власова. Урода, который решил сделать меня изгоем, чтобы потом заработать на этом. Какой же подонок. Решил потоптаться на Диме напоследок. Разозлившись, я схватила телефон и едва не швырнула его в стену. Остановила себя в последний момент. нет «Телефон ломать нельзя, это средство связи. Во мне всё ещё жила надежда, что Дима жив». Глупая надежда. В местных новостных пабликах про смерть Спиранского тоже писали. Человеком он был известным, считался влиятельным и богатым. И в очередной раз человеческая жестокость ударила по сердцу. Для кого-то его смерть и смерть его семьи, включая маленькую дочку, была актом справедливости, ведь богатые совсем зажрались. А кто-то даже злорадствовал. Мол, давно ждали, когда этого Спиранского пристукнут. Я не могла это читать. Было просто невыносимо. Я не понимала, что не так с людьми, которые радуются чужим смертям. Почему чужое горе для них вдруг стало высшей справедливостью? Кто они такие, чтобы решать это? Пытаясь забыться, я рассматривала Димины фотографии на своём телефоне. И всё плакала, плакала, плакала. Слезам не было конца и боли тоже. Лёха позвонил через час и напряжённым голосом сказал, что операция прошла успешно. Лорда на несколько дней нужно оставить в клинике. Но врач говорит, всё будет хорошо. Я его себе заберу, сказал он. Мать почти уговорил. Спасибо, Лёш, прошептала я с облегчением. Я буду тебе помогать, корм покупать, лекарства, гулять с Лордом. Всё в порядке, я сам, ответил Лёха. Ладно, мне пора. Ты это не плачь. Сегодня его день рождения. С трудом произнесла я, снова и снова касаясь браслета на руке. Пусть он будет моим талисманом, вечным напоминанием о моём Диме. Я купила ему квадрокоптер. Он давно хотел. Шутил, что будет тебе по утрам записки приносить. На моих губах появилась улыбка. Не весёлая, а жалкая. Я пообещала ему не плакать и не выполнила это обещание. Я даже во сне снова плакала. Только Дима мне больше не снился. А ещё я всё время думала, что это за люди приходили к нему в квартиру. Может, это была не просто авария. Может, за этим всем кто-то стоит.